Явление девятое. Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь. Слуга. «Изволили спрашивать?» Клистаков. «Да, подай счет». Слуга. «Я уж давечу подал вам другой счет». Клистаков. «Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?» Слуга. «Вы изволили в первый день спросить обед». А на другой день только закусили семги. И потом пошли все в долг брать. Хлистаков. Дурак! Еще начал высчитывать. Всего, сколько следует. Городничий. Да вы не извольте беспокоиться. Он подождет. Слуге. Пошел вон. Тебе пришлют. Хлистаков. Ну, в самом деле, и то правда. Прячет деньги. Слуга уходит. В дверь выглядывает Бобчинский. Явление десятое. Городничий Клестаков Добчинский. Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как то богоугодные и другие? Клестаков. А что там такое? Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой. Клестаков.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 Да зачем же, тюрьмы? — уж лучше мы обсмотрим богоугодное заведение. Городничий, как вам угодно. А как вы намерены? В своем экипаже или вместе со мною, на дрожках? Хлестаков. Да я лучше с вами на дрожках поеду. — Городничий Допчинскому. Ну, Петр Иванович, вам теперь места нет. Допчинский, ничего, я так. Городничий, тихо, Допчинскому, слушайте. Вы побегите добегом во все лопатки и снесите две записки. Одну в богоугодное заведение земляники, а другую — жене. христаков А смелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтобы она приготовилась к принятию почетного гостя? христаков Да зачем же? А, впрочем, тут и чернила, только бумаги, не знаю. Разве на этом счете? Городничий, я здесь напишу. Пишет и в то же время говорит про себя. А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская мадера, не козиста на вид, слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. Написавши? Отдает Добчинскому, который подходит к двери. Но в это время дверь обрывается. И подслушавший с другой стороны, Бобчинский летит вместе с ней на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский поднимается. Хлестаков. Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь? Бобчинский. Ничего, ничего вас. Без всякого спомешательства. «Только сверх носа небольшая нашлёпочка. Я забегу к Христиану Ивановичу. У него есть пластырь такой. Так вот оно и пройдёт». Городничий, делая Бобчинскому укорительный знак. Хлистакову. «Это-с ничего. Прошу, покорнейше, пожалуйте. А слуге вашему я скажу, чтобы перенёс чемодан». Осипу. «Любезнейший, ты перенеси всё ко мне, к Городничему. Тебе всякий покажет. Прошу, покорнейше». Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним. Но, оборотившись, говорит сукаризной Бобчинскому. «Уж вы не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает, что такое!» Уходит. За ним Бобчинский. Занавес опускается.